Определение справедливости, которое является формальной целью всего обсуждения, достигается в четвертой книге. Нам говорят, что справедливость состоит в том, что каждый выполняет свою собственную работу и не вмешивается в чужие дела. Город справедлив, когда купец, наемник и страж Каждый выполняет свою собственную работу, не вмешиваясь в работу других классов. То, что каждый должен заниматься своим собственным делом, несомненно, является превосходным наставлением, но оно едва ли соответствует тому, что современный мир, естественно, назвал бы справедливостью. Греческое слово, переведенное так соответствовало очень важному понятию в греческой мысли, для которого у нас, однако, нет точного эквивалента. Также уместно вспомнить, что говорил Анаксимандр. «А из чего возникают все вещи? В то же самое они и разрешаются согласно необходимости» ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время. До возникновения философии греки имели о Вселенной такое представление или чувство, которое можно назвать религиозным или этическим. Согласно этому представлению, каждый человек и каждая вещь имеет свое предустановленное место и предопределенную функцию. Это не зависит от приказа Зевса, потому что сам Зевс подчиняется тому же самому закону, который управляет другими. Это представление связано с идеей судьбы или необходимости. Она настойчиво применяется к небесным телам. Но там, где есть сила, Там есть и тенденция перейти пределы справедливого. Тогда возникает борьба. Некоторого рода безличный сверхолимпийский закон наказывает дерзкое пренебрежение к законам и восстанавливает вечный порядок, который агрессор пытался нарушить. Эта точка зрения, первоначально, по-видимому, едва ли сознаваемая, целиком перешла в философию. Ее следует искать также в космологиях борьбы, таких как космология Гераклита и Эмпидокла, и в таких монистических доктринах, как доктрина Парменида. Это источник веры одновременно и в естественный, и в человеческий закон, и она совершенно ясно лежит в основе платоновской концепции справедливости. Слово «справедливость» как оно еще употребляется до сих пор в праве, более подходит концепции Платона, чем слово «справедливость», используемое в политической спекуляции. Под влиянием демократической теории мы стали ассоциировать справедливость с равенством, тогда как для Платона она не имела такого значения. Справедливость в том смысле, в каком она является почти синонимом права, как, например, когда мы говорим о суде, касается главным образом прав собственности, которые не имеют никакого отношения к равенству. Название «суда» на английском языке включает слово «справедливость» — «court of justice». Первое определение справедливости, предложенное в начале государства, Гласит, что она состоит в уплате долгов. Это определение вскоре оставляется как несоответствующее, но кое-что от него остается и в конце.